Глава 7. Циклическая кетогенная диета. Голодание это, конечно, полезнейшая стратегия для борьбы с лишним весом и улучшения множества различных маркеров здоровья. Но интересно будет отметить, что основная долгосрочная польза сильно зависит от того, что вы едите, когда не голодаете. Все потому, что голодание это то, чем нужно заниматься лишь изредка. Неважно, занимаетесь ли вы частичным голоданием в определенные дни или практикуете ограничение времени приема пищи, ОВПП, вы так или иначе делаете это не постоянно. А вот едим все мы каждый день. И еда, которую мы употребляем, влияет на ваше здоровье к лучшему или к худшему. Если вы помните, при ОВПП окно приема пищи сокращается до 6-8 часов или максимум до 12. Обычная методика ОВПП не делает никакого акцента на качестве пищи, которую вы принимаете в то время, когда вам можно есть. В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале Nutrition and Healthy Aging, Описаны результаты наблюдений за добровольцами с ожирением в течение трех месяцев. Участникам разрешили есть какую угодно еду в любых количествах, но только между 10 и 18 часами. В оставшиеся 16 часов им можно было только пить воду или напитки без калорий. Затем результаты этой стратегии сравнили с контрольной группой из предыдущего исследования, посвященного голоданию. У 23 добровольцев обнаружились на удивление положительные результаты. Во-первых, они потребляли меньше примерно на 350 калорий в день и потеряли почти 3% веса. Это исследование – самое убедительное доказательство того, что старая теория борьбы с лишним весом «Сколько калорий съел, столько и нужно потратить» неверна. Однако многие маркеры здоровья, масса висцерального жира, предсказательный фактор для заболеваний сердца, диастолическое артериальное давление, ЛПНП и ЛПВП, холестерин, триглицериды, глюкоза натощак и инсулин натощак в течение этого исследования не улучшились. Но вы можете представить, какой был бы результат, если бы участники обращали внимание еще и на качество употребляемой пищи. Добровольцы следовали стандартной американской диете. Большая часть их еды была переработанной и, соответственно, содержала много углеводов, сахаров, поврежденных жиров и гербицидов вроде глифосата. Если вы не откажетесь от такой пищи, и не замените ее цельными, питательными, непереработанными продуктами, добившись нужного баланса микронутриентов, или, если проще, станете есть белки, жиры и углеводы в нужной пропорции, то, может быть, сбросите вес, но в остальном не улучшите здоровье. Это показывают самые обычные тесты, приведенные выше. Если вы сбросите вес, но при этом не сдвинете в правильном направлении показатели глюкозы, инсулина и других факторов риска для болезней, пользу вы получите разве что косметическую. Чтобы получить как можно больше пользы для здоровья от голодания, вы должны убедиться, что ваш рацион питания снижает уровень воспаления и инсулинорезистентность, улучшает митохондриальное здоровье, максимизирует регенерацию клеток и сдерживает старение. И именно этого поможет добиться циклическая кетогенная диета или, проще говоря, диета для сжигания жира. Но будьте осторожны. Периодическое голодание может дать мощные метаболические результаты. Например, обратить вспять диабет и ожирение, но оно похоже на кетоз. Если продолжать его постоянно, не прерываясь на частичное голодание и дни повышенного употребления углеводов и белков в течение ограниченного времени, то польза быстро пойдет на спад или даже превратится во вред. Почему важно перейти к сжиганию жира? Возможно, вы уже слышали слово «кетогенный». или кто-нибудь из друзей говорил вам, что сидит на кетодиете. Сейчас это стало таким же модным словечком, как палеодиета до него. Моя предыдущая книга «Клетка на диете» посвящена тому, как и почему нужно переходить на циклическую кетогенную диету. Так что, если вы хотите подробностей, ищите их там. Здесь же я вам дам предельно сокращенную версию. Кетогенная диета – это диета с большим количеством жиров и малым углеводов, цель которой – сделать ваш организм метаболически гибким, способным сжигать жир в качестве топлива, повышая производство кетонов. Если вы помните, кетоны – это водорастворимые жиры, вырабатываемые в печени. Когда ваш организм начнет их вырабатывать, вы ощутите глубокие изменения которые направят вас на путь к отличному здоровью. Кетоны снижают окислительный стресс, создавая важные антиоксиданты, в частности, суперксидисмутазу и каталазу. Кроме того, они создают никотин, амида, денин, динуклеотид, фосфат, НАДФ, надкофермент, который возвращает антиоксиданты, глутатион, убихинол, витамин С, в рабочее состояние. Что такое метаболическая гибкость? Метаболическая гибкость – это способность вместо углеводов, глюкозы, использовать в качестве основного источника энергии жиры – кетоны, выработанные из жирных кислот и запасы жира. Все больше исследований сейчас показывают, что именно кетоны – предпочтительный источник энергии и для мозга, и для тела в периоды голодания и длительных физических нагрузок. Когда вы обладаете метаболической гибкостью, организм не просто вырабатывает и запасает жир, а активно использует его в виде свободных жирных кислот и кетонов. По этой причине многие эксперты Считают, что периодическое голодание может быть полезным при лечении ожирения и связанных с ним метаболических заболеваний, в том числе метаболического синдрома и диабета второго типа. Переход к сжиганию жира в качестве топлива происходит, когда в печени заканчиваются запасы гликогена и ваш организм начинает расщеплять запасы жира для производства жирных кислот и глицерина. Метаболический сдвиг обычно происходит в течение 12-36 часов после того, как вы перестаете есть. Но это время может быть и более длительным, если в вашей печени большие запасы гликогена из-за богатой углеводами диеты. Кроме того, на это влияет ваше расходование энергии и объемы физических нагрузок. Чем больше вы расходуете энергии, тем быстрее опустошаются запасы гликогена. После того, как этот сдвиг происходит, липиды из ваших жировых клеток, триациглицерин и диациглицерин перерабатываются в жирные кислоты, которые выделяются в кровь. Эти жирные кислоты затем переносятся в клетки печени, где проходит процесс бета-окисления, результатом которого становятся кетоны. бета-гидроксимасляная кислота, БГМК и ацета Кетоны с помощью своей метаболической магии улучшают работу ваших митохондрий. Как я уже упоминал, одна из самых важных функций кетонов — снижение окислительного стресса путем повышения уровня НАДФ. НАДФ исполняет три основных биологических функции. Первая. это ключевой компонент в перезарядке важных антиоксидантов вроде глутатиона, витамина Е и витамина С. Вторая, он является источником электронов для синтеза жирных кислот, стероидов, белков и ДНК. Третье, он служит заменой надф оксидазе которая играет ключевую роль в работе иммунной системы. Если вы едите три, или больше раз в день, не давая организму времени восстановиться, вы просто никогда не переключите этот метаболический выключатель и не дадите организму возможности вырабатывать кетоны в терапевтических дозах. Кроме того, поскольку при лишнем весе и диабете растет инсулинорезистентность, вам придется тратить все больше времени на то, чтобы довести организм до состояния, в котором он будет способен переключать этот метаболический тумблер. Уровень глюкозы и кетонов в крови в течение 48 часов у людей, питающихся по типичной американской модели или по двум разным моделям периодического голодания, различается. Приведу три примера. А. У людей, которые едят три раза в день и дополнительно перекусывают, метаболический тумблер вообще не переключается, и уровень кетонов остается очень низким. Б. В этом примере пациент ничего не ел в первый день, а на второй день у него было три приема пищи. В день голодания уровень кетонов постепенно рос, а уровень глюкозы оставался низким. А вот в день приема пищи кетоны остаются низкими, а глюкоза повышается и остается высокой еще несколько часов после приема пищи. В. В этом примере пациент принимал всю пищу в течение 6-часового окна. Таким образом, метаболический тумблер переключается в следующие 12 часов голодания и остается включенным около 6 часов каждый день, вплоть до того, как после 18 часов голодания вы едите. В сравнении с моделью питания, при которой вы едите постоянно, с пробуждением до сна, в течение 12 или более часов каждый день, периодическое голодание может принести разнообразную пользу для здоровья, в том числе улучшенный метаболизм глюкозы, снижение воспаления и артериального давления, улучшенное здоровье сердечно-сосудистой системы и повышенное сопротивление клеток к стрессу и болезням. У людей и грызунов периодическое голодание снижает уровни инсулина и лептина в кровеносной системе, повышает уровни кетонов и снижает уровень воспалительных цитокинов и маркеров окислительного стресса. Клетки печени реагируют на голодание, вырабатывая кетоны, повышая чувствительность к инсулину и снижая накопление липидов. Периодическое голодание снижает уровень воспалительных маркеров в кишечнике. Чувствительность мышечных клеток к инсулину повышается, а воспаление в них снижается, реагируя на метаболический тумблер, переключенный голоданием и физическими нагрузками. Новые открытия показывают, что физические нагрузки во время голодания могут улучшать рост и выносливость мышц. Отмечены также заметные полезные эффекты периодического голодания для сердечно-сосудистой системы. в том числе снижение артериального давления, снижение частоты пульса в покое, повышенной вариабельности сердечного ритма, улучшает адаптацию к сердечно-сосудистому стрессу и устойчивость сердечной мышцы к повреждениям при моделировании инфаркта миокарда на животных. Исследования на лабораторных животных и людях показали, что периодическое голодание может улучшить когнитивные способности, обучение и память, Среди возможных механизмов нейротрофические факторы, стимуляция митохондриального биогенеза и аутофагии и формирование новых синапсов. Кроме того, периодическое голодание повышает сопротивление нейронов стрессу и подавляет нейровоспаление. В исследовании 34 здоровых мужчин, которым случайным образом назначили либо нормальную контрольную диету, либо ежедневное ОВПП 16 часов в день без еды, а затем наблюдали за ними два месяца, в течение которых они выполняли стандартную программу силовых тренировок, обнаружилось, что у мужчин в группе с ОВПП масса жира уменьшилась, а вот мышечная масса и максимальная сила остались прежними. Ограничению времени приема пищи посвящено немало исследований, и некоторые участники сталкиваются с трудностями при соблюдении протокола. Однако лишь в удивительно малом количестве исследований задокументирован сам момент переключения метаболического тумблера, когда организмы участников начали производить кетоны, так что вам обязательно нужно убедиться, что вы вошли в состояние пищевого кетоза. Вы можете легко это подтвердить с помощью кетоновых тест-полосок или объективных лабораторных анализов, чтобы предотвратить подобные трудности. Следуя циклической кетогенной диете, вы входите в состояние пищевого кетоза, биологическое состояние, в котором вы можете сжигать жир в качестве источника энергии. Для этого содержание кетонов в крови должно составлять от 0,5 до 3 ммолей на литр. Вы можете измерить уровень кетонов в организме с помощью специального устройства, которое замеряет кетоны либо в крови, либо в выдыхаемом воздухе, либо в моче с помощью многочисленных недорогих кетоновых тест-полосок. Глюкоза против кетонов Ваши клетки питаются глюкозой, сахаром, который производится либо в печени. Этот процесс, при котором печень вырабатывает глюкозу из веществ, не являющихся углеводами, в частности аминокислот, белков и глицерина, жиров, называется глюконеогенезом. Либо в процессе метаболизма, после того, как вы поедите углеводистую пищу. Если вы регулярно питаетесь типичной американской едой, богатой углеводами и сильно переработанной, бейглами, сандвичами, макаронами, фастфудом и чипсами, то практически всегда сжигаете глюкозу в качестве основного источника топлива, и ваш организм далек от метаболической гибкости. Глюкоза – не идеальный источник топлива для того, чтобы организм мог работать только на нем по нескольким причинам. Главное из них, когда ваши клетки в качестве топлива сжигают в основном глюкозу, они вырабатывают слишком много реактивных форм кислорода, РФК, которые, как мы узнали в первой главе, вносят значительный вклад в окислительный стресс, который вызывает множество болезней, включая преждевременное старение. Полезные жиры, с другой стороны, при сжигании дают намного меньше РФК, чем глюкоза иными словами жиры более чистое топливо чем глюкоза еще одна большая проблема с избыточным употреблением глюкозы состоит в том что она повышает инсулинорезистентность инсулинорезистентность усиливается когда у вас несколько раз в день скачет сахар в том случае если вы с каждым приемом пищи съедаете слишком много углеводов например бейгл на завтрак, сандвич на обед и макароны на ужин. Да еще и заедаете все это сладким. Будь то сладкий кофейный напиток, печенье или полный десерт. Или все вместе. Организм в любом случае вырабатывает все больше инсулина, и со временем ваши инсулиновые рецепторы приобретают к нему все большую резистентность. Кроме того, в организме есть строгий лимит на количество запасаемой глюкозы. Сначала он перерабатывает глюкозу в гликоген, затем отправляет ее на хранение в печень или мышцы. Однако запасы гликогена у большинства людей ограничены. Обычно это от 500 до 1000 граммов. Напротив, запасать жир организм может практически в неограниченном количестве. У некоторых людей эти запасы достигают десятков килограммов. Если вы не адаптированы к использованию жира в качестве топлива и ваши запасы гликогена иссякают, вас начнет терзать чувство голода. Организм попытается заставить вас съесть новую порцию глюкозы. Поскольку ваш организм умеет запасать жир практически неограниченно, если вы обладаете метаболической гибкостью и обрели возможность использовать жир в качестве топлива, вы сможете выдерживать длительные периоды без еды и при этом практически не испытывать чувство голода. Так что и ваша повседневная жизнь, и периоды голодания станут легче. Польза от пищевого кетоза. Когда вы поможете организму восстановить способность вырабатывать кетоны и использовать их в качестве еще одного источника топлива, вас ждет целый ряд положительных эффектов. Некоторые из них вы ощутите непосредственно, другие же лежат за пределами восприятия. Так или иначе, кетоны, вырабатываемые вашей печенью, прилежно трудятся, чтобы принести вам пользу. Вот неполный список положительных эффектов. Уменьшение чувствительности к инсулину. Когда вы находитесь в состоянии пищевого кетоза, уровень глюкозы в крови естественным образом падает, потому что вы не едите безостановочно углеводы, которые повышают уровень глюкозы. В результате организму не приходится вырабатывать слишком много инсулина, а это дает шанс вашим рецепторам восстановить чувствительность к нему. Исследования показали, что диабетики, которые придерживаются кетогенной диеты, могут значительно снизить свою зависимость от диабетических лекарств. Многим даже удалось таким образом обратить свой диабет вспять. Меньший уровень инсулинорезистентности — это еще и меньший риск болезни Альцгеймера, потому что деменция и инсулинорезистентность тесно связаны. Снижение воспаления. Когда вы сжигаете в качестве источника энергии кетоны, клетки вырабатывают намного меньше РФК. Кроме того, кетоны – это очень мощные ингибиторы деацетилазы, которые снижают уровень воспалительных цитокинов и стимулируют производство в организме множества натуральных противовоспалительных веществ. Так что, оптимизировав количество углеводов в рационе, и введя организм в состоянии пищевого кетоза, вы значительно снизите риск хронического воспаления, предшественника практически всех хронических заболеваний. Снижение риска рака. В отличие от обычных клеток, раковые клетки не обладают метаболической гибкостью и не могут удовлетворять энергетические потребности с помощью кетонов. Это означает, что после того, как организм войдет в состояние пищевого кетоза, у раковых клеток не останется источника топлива. Это не только может помочь предотвратить многие виды рака, но и станет важным ресурсом для эффективной дополнительной стратегии при лечении онкологических заболеваний. Повышение продолжительности жизни Кетоз помогает убрать из организма плохо работающие иммунные клетки И играет важную роль в аутофагии – переработке поврежденных клеточных компонентов, которые происходит внутри клеток, и метафагии – переваривании и удалении целых митохондрий. Это удается сделать благодаря ингибированию сигнального пути. В результате кетоз улучшает общую митохондриальную функциональность, а это хороший способ профилактики и лечения практически всех хронических дегенеративных заболеваний. Кетогенный рацион содержит очень мало сахара, мощного ускорителя старения и преждевременной смерти. Сахар может активировать два гена: RAS и PKA, которые, как известно, ускоряют старение. Потеря веса. После того, как вы адаптируетесь к переработке жира и станете метаболически гибкими, По исчерпании запасов гликогена организм станет добывать энергию из запасов жира, что помогает избавляться от лишнего веса. Исчезновение голода и пищевых ломок при адаптированности к использованию жира еще и поможет вам удержать идеальный вес после того, как вы его достигнете. В одном исследовании участникам с ожирением предписывали либо низкоуглеводную кетогенную диету, либо маложирную диету. Через 24 недели ученые отметили, что низкоуглеводная группа в среднем сбросила 9,4 килограмма, а вот маложирная — всего 4,8 килограмма. Ясность ума. Одно из главных полезных свойств кетонов состоит в том, что это предпочтительная пища для вашего мозга. Так что после того, как вы станете регулярно подкармливать ими мозг, вы проложите себе дорогу к ясности ума. Собственно, когда люди начинают сжигать жир в качестве топлива, они едва ли не в первую очередь замечают, что туман в голове рассеивается, и к ним возвращается ясность ума, которая у них была, когда они были намного моложе и здоровее. Как есть, чтобы добиться кетоза? В общем и целом, чтобы достичь пищевого кетоза, вам нужно уменьшить общее количество употребляемых в пищу углеводов. Эту цифру вы можете подсчитать, отняв количество граммов пищевых волокон от количества углеводов и заменить недостающие калории высококачественными жарами и некрахмалистыми овощами. Старайтесь есть не более 20-50 граммов углеводов в день. Кроме того, очень важно употреблять умеренное количество белка. Ешьте ровно столько белка, сколько необходимо организму, чтобы поддерживать мышечную массу, но не больше. Почему? Потому что любое избыточное количество белка сильно стимулирует сигнальный путь, мощный катаболический сигнал, который повышает уровень глюкозы. Формула определения необходимой дозы белка следующая. Рассчитайте свою мышечную массу в килограммах и съедайте 1 грамм белка на каждый килограмм массы. Чтобы получить максимальную пользу от циклической кетогенной диеты, откажитесь от упакованной, переработанной пищи. Сделайте акцент на настоящей, цельной, непереработанной пище, которую готовите вы сами или кто-то, кому вы полностью доверяете. Регулярное питание в коммерческих ресторанах Это рецепт катастрофы со здоровьем, которая рано или поздно случится. Чтобы убедиться, что ваш рацион соответствует требованиям по питательности и что вы поддерживаете идеальные соотношения питательных веществ, воспользуйтесь бесплатным онлайн-счетчиком вроде Крономета, который уже настроен на пищевой китос. В зависимости от введенных вами личных параметров, роста, веса, процента жира и объема талии Он автоматически рассчитает идеальное сочетание углеводов, белков и жиров, чтобы вы могли выбирать такие продукты, которые помогут вам удержаться в зоне сжигания жира. А еще вы сможете вести там пищевой дневник, чтобы объективно оценить, насколько хорошо ваш рацион соответствует поставленным целям. Немного о жирах, которые нужно есть, и о тех, которые есть не нужно. Скорее всего, на этой диете вам придется есть намного больше жиров, чем вы привыкли. Так что очень важно будет выбрать правильные жиры, потому что не все они созданы равными. В идеале нужно отказаться от любых промышленных растительных масел, которые используются в переработанной пище и жареных ресторанных блюдах, потому что они подрывают здоровье ваших митохондрий. Приоритет нужно отдавать высококачественным полезным жирам, в том числе оливкам и оливковому маслу, желательно с независимой сертификацией, чтобы гарантировать, что в него не подмешали низкокачественные растительные масла. Кокосом и кокосовому маслу – отличный выбор для готовки, потому что оно выдерживает высокие температуры, не окисляясь. Обязательно ищите на упаковке отметку «без гексана» и или без химикатов, чтобы ваше полезное кокосовое масло не доставляло в организм не только хорошие жиры, но и токсины. Животным жирным кислотам омега-3 из жирной рыбы с низким содержанием ртути, например, дикого лосося, сардин, анчоусов, сельди и или криля. Сливочному маслу, желательно сделанному из парного органического молока, коров травяного откорма. Сырым орехом, в которых не слишком много белка. Например, макадамии или пекану. Авокадо. Семенам, черному кунжуту, черному кумину, тыквенным и конопляным семечкам. Мясо животных травяного от корма. Топленому маслу, салу и шпику. Отличный вариант для готовки. Сырому маслу какао. Органическим яичным желткам от кур. выращенных на свободном выгуле. Масло со среднецепочечными триглицеридами, СЦТ. Недостатки долгосрочного кетоза. Соблюдение кетогенной диеты и метаболическая гибкость полезно для здоровья в целом и особенно для здоровья митохондрий. Но долгосрочный или, хуже того, постоянный кетоз обычно не очень хороший выбор. Тому есть несколько причин. Уровень инсулина падает слишком сильно. Как ни парадоксально это прозвучит, долгосрочное непрерывное соблюдение кетогенной диеты может вызвать рост сахара в крови, слишком сильно понизив уровень инсулина. Оказывается, одна из главных функций инсулина – подавление глюконеогенеза, процесса, с помощью которого печень вырабатывает глюкозу. Это не слишком широко известно только потому, что у очень немногих людей уровень инсулина настолько низкий, чтобы у них остановилась выработка глюкозы в печени. Практически единственный случай, когда это происходит, во время длительного голодания и продолжительного нециклического пищевого кетоза с низким употреблением углеводов. Когда уровень инсулина постоянно остается низким, Ваша печень получает сигнал увеличить производство глюкозы, потому что организму кажется, что он начинает умирать от голода, и для питания мозга нужна глюкоза. Мозг может работать в основном на кетонах и жирах, но ему, тем не менее, требуется как минимум 15% глюкозы в рационе, чтобы нормально работать. Если вы не получаете достаточно глюкозы непосредственно из пищи, Организм подает сигнал печени, что нужно ее вырабатывать. Если вы будете голодать слишком долго, то обмен веществ переключится на разрушение мышц и сохранение оставшихся запасов жира. Проще говоря, если вы слишком долго будете употреблять мало углеводов, то начнете терять мышечную массу и запасать жир. К счастью, существуют очень простые стратегии, которые предотвратят это явление. Это, возможно, покажется противоречащим интуиции, но когда у вас низкий инсулин и высокий уровень сахара в крови, нужно съесть немного углеводов. Тогда сахар в крови упадет. Все потому, что съеденные вами углеводы достаточно повысили уровень инсулина, чтобы остановить глюконеогенез. Чтобы понять, почему низкий уровень инсулина приводит к таким последствиям, стоит вспомнить, что ваш организм запрограммирован на выживание в самых тяжелых условиях. Если ему кажется, что ваши запасы жира слишком малы, или вы получаете слишком мало калорий из углеводов, то он начнет разрушать мышечные ткани для производства глюкозы, чтобы вам не пришлось израсходовать абсолютно все запасы жира. В конце концов, думает организм, вам же когда-нибудь могут понадобиться эти жировые запасы, причем намного раньше, чем вам могло бы показаться. Почему бы не пожертвовать небольшой частью мышц, чтобы выжить? Я общался со многими клиницистами, которые используют циклический кетоз в качестве терапевтической стратегии. И они подтвердили, что многие пациенты которые проводили в состоянии кетоза слишком много времени, начали терять мышечную массу и набирать жир. Если вы тоже переживаете такое явление, то наверняка замечали упадок энергии, а также лишний вес, который никак не хочет уходить. Недостаток разнообразия Разнообразие — это важнейший биологический принцип. Следование только одной программе физических нагрузок или диете в течение долгого времени, скорее всего, приведет к неожиданным пагубным последствиям для здоровья, вне зависимости от того, насколько эта диета или программа полезны. Ваш организм заточен эволюционными механизмами под адаптацию, но если у вас не меняются внешние факторы, то адаптироваться вам больше не приходится. Древние культуры укрепляли свои механизмы выживания естественным образом, меняя рацион питания в зависимости от сезона и факторов окружающей среды, влияющих на доступность пищи. Сейчас же, когда нам круглый год доступна любая еда, нам больше не приходится придерживаться естественных циклов и поддерживать разнообразный рацион. постоянно заставляя обмен веществ адаптироваться к новым пищевым схемам, вы повышаете чувствительность гормонов, увеличиваете уровень гормона роста, поддерживаете работу мозга и укрепляете микробиом. По этим причинам вам нужно обязательно поддерживать разнообразие и цикличность в рационе после того, как вы вернете себе способность сжигать жир в качестве основного топлива. Кроме того, я обнаружил, что разнообразие в диете помогает легче придерживаться здорового образа жизни в целом, потому что периодические изменения рациона помогают предотвратить чувство раздражения, лишения и скуки, которые возникают, если постоянно есть одно и то же. Недостаток пользы от еды Пищевой кетоз во многом приносит такую же пользу, как голодание. снижает уровень сахара в крови, увеличивает чувствительность к инсулину, улучшает здоровье митохондрий. Но многие полезные свойства голодания проявляются не тогда, когда вы отказываетесь от пищи, а когда начинаете снова есть. Это называется фазой насыщения, при которой вы напоминаете организму, что он не умирает от голода, останавливаете разрушение мышц, снова запускаете сжигание жира. и используете стресс от голодания, чтобы сделать себя намного здоровее, чем раньше. Процесс очень напоминает физические нагрузки. Вы повреждаете свои ткани, но потом, во время восстановления, становитесь намного сильнее, чем были без упражнений. С метаболической точки зрения, расчистка поврежденных клеток и клеточных компонентов происходит во время голодания, а вот восстановление клеток и тканей... во время насыщения. Иными словами, клетки и ткани восстанавливаются до здорового состояния, когда вы насыщаетесь. А если вы остаетесь в состоянии кетоза и не выходите из него, то не получаете пользы от насыщения. Исследования показали, что голодание на самом деле запускает регенерацию поджелудочной железы при диабете и второго, и, что еще удивительнее, первого типа. Но опять-таки, регенеративные эффекты в основном запускаются в фазе насыщения. Циклический кетоз спешит на помощь. Я рекомендую бороться с потенциальными проблемами длительного кетоза, чередуя тучные и голодные дни. Такой режим я называю циклическим кетозом. Когда вы пользуетесь таким подходом, Ваш график приема пищи напоминает таковой у ваших древних предков, у которых не было каждый день доступа к одной и той же еде, и им приходилось адаптироваться. В какие-то дни есть много, чтобы потом пережить периоды, в которые пищи доступна намного меньше или она недоступна совсем. После того, как вы сможете сжигать жир в качестве топлива, содержание кетона в крови должно составлять более 0,5 ммоль на литр, можно будет приступить к программе циклического кетоза. Когда вы примерно месяц проведете в состоянии кетоза, введите в рацион 1-2 тучных дня в неделю, в другие дни по-прежнему придерживаясь кетогенной диеты. В тучные дни вам можно есть больше углеводов и белков, Кроме того, в эти дни стоит снизить употребление жиров, чтобы компенсировать дополнительные калории от углеводов и белков. А В идеале тучные дни должны совпадать с интенсивными физическими нагрузками. Тогда организм будет использовать дополнительные калории из углеводов и белков, чтобы сделать мышцы сильнее. После нескольких тучных дней вы возвращаетесь к пищевому кетозу, фазе голодания. Периодически увеличивая потребление углеводов, например, 100-150 граммов в день вместо 20-50, вы сможете значительно повысить уровень кетонов, снизить сахар в крови, сохранить мышечную массу и удовлетворить врожденное стремление к пищевому разнообразию. Если вы будете аккуратны, это не скажется на способности вашего организма сжигать жир. Наладив регулярный график циклического кетоза, вы сможете даже увеличить и ускорить полезные эффекты для здоровья, периодически добавляя частичное голодание. Об этом я подробно расскажу вам в восьмой главе. Впрочем, для начала поставьте перед собой цель перехода на циклический кетоз, как описано ниже. А все остальное придет, когда вы и ваша физиология будете готовы. Я знаю, что фраза «тучный день» может вызвать в голове образы шведского стола или съесть все, что видите. К сожалению, для вас качество пищи все еще играет важную роль. Вы, конечно, можете есть больше углеводов и белков в такие дни, но все равно стоит избегать переработанной и мусорной еды. Вам нужны питательные продукты. просто с иным содержанием макронутриентов, чем типичный кетогенный день. Вот рекомендации, которым стоит следовать в тучные дни. Повышайте употребление углеводов. В тучные дни вы можете есть в три раза больше полезных углеводов, чем обычно, от 100 до 150 граммов. Вам все равно стоит есть много овощей. Но можете добавить к этому другие богатые углеводами продукты, обычно не входящие в кетогенную диету. Например, фрукты, батат, розовый картофель, моя любимая еда сейчас, рис и киноа. Некоторые продукты полезнее, чем другие. Например, батат. В идеале его нужно сначала приготовить, потом охладить. Недоспелые бананы, папайя и манго. потому что они богаты неперевариваемым, резистентным крахмалом, который не может быть использован человеческим организмом, но при этом является пищей для полезных бактерий в кишечнике. Резистентный крахмал – это маловязкие волокна, которые сопротивляются перевариванию в тонком кишечнике. Они представляют собой немалую часть вашего стула и помогают кишечнику работать регулярно. Кроме того, они медленно ферментируются в толстом кишечнике. Не беспокойтесь, процесс ферментации действительно очень медленный, и у вас не будет газов. Что интересно, побочными продуктами процесса ферментации в кишечнике являются короткоцепочечные жирные кислоты, которые перерабатываются кишечными бактериями и печенью в кетоны. Это помогает снизить воспаление, улучшить работу иммунной системы нормализовать артериальное давление и снизить риск заболеваний сердца и сердечных приступов. И что лучше всего, поскольку большинство этих углеводов не перевариваются, резистентный крахмал не вызывает скачков сахара или инсулина в крови. Более того, исследования показывают, что резистентный крахмал улучшает регулирование инсулина, снижая риск инсулинорезистентности. Научные данные также говорят, что резистентный крахмал может играть роль в профилактике рака толстой кишки и воспалительных заболеваний кишечника. Мой любимый рис – органический белый басмати, просто потому, что он мне больше всего нравится на вкус. Вы, возможно, удивитесь, что я рекомендую белый рис. Но в нем на самом деле содержится намного меньше проблемных лектинов, натуральных растительных соединений, содержащихся в семенах, шкурках и оболочках многих фруктов и овощей и вызывающих воспаление при употреблении в пищу, чем в буром рисе. А минимальную дозу дополнительной клетчатки в буром рисе легко компенсировать другими продуктами. Рис басмати содержит немалое количество резистентного крахмала при любом способе приготовления. Но если его приготовить, охладить, А потом снова разогреть, то содержание его увеличивается еще больше. Более того, исследование показало, что если готовить рис, добавив в воду чайную ложку кокосового масла, а потом охлаждать его 12 часов, то содержание резистентного крахмала увеличивается в 10 раз, а калорийность снижается на целых 60%. Обязательно убедитесь, что ваше кокосовое масло. не содержит гексана и других химикатов. Что интересно, даже хлеб можно сделать полезнее с помощью разогревания и охлаждения. По данным исследования, опубликованного в 2008 году в European Journal of Clinical Nutrition, употребление хлеба, который был заморожен, разморожен и или приготовлен в тостере, вызывает намного меньше скачки глюкозы, чем свежий хлеб. неважно, купленный в магазине или сделанный самостоятельно. Я по-прежнему рекомендую избегать пшеницы, потому что она чаще всего загрязнена глифосатом, и даже органическая цельнозерновая пшеница содержит лектины, натуральные растительные вещества, вызывающие воспаление кишечника при употреблении в пищу. Но я понимаю, что многим нравятся тосты. Если вы все-таки решите есть хлеб в тучный день, то он должен быть органическим, белым и желательно приготовленным на закваске, потому что ферментация заметно снижает содержание глютена. Подержите его в морозилке или холодильнике, а затем приготовьте в тостере. Ешьте больше белковой пищи. В тучные дни нужно повысить и употребление белков, Но это лучше синхронизировать с днями физических тренировок, чтобы воспользоваться анаболической стимуляцией, возникающей благодаря активации сигнального пути мишени рапомицина у млекопитающих дополнительными белками. Лучше всего ограничить употребление белков удвоением обычной дозы. Но можете поэкспериментировать и увеличить ее даже втрое. Важно помнить, что ни в коем случае не нужно есть больше 25 граммов белка 35 граммов, если вы крупный мускулистый мужчина, за один прием пищи, потому что организм просто не сможет эффективно использовать лишние белки, и это приведет только к перегрузке почек. Так что будьте осторожны и ешьте белковую пищу в течение дня, а не всю за один присест. Уменьшите употребление жиров. В тучные дни... Лучше уменьшить употребление жиров, чтобы вам не пришлось есть слишком много калорий. В конце концов, вы получите значительно больше калорий из углеводов и, возможно, даже из белков. Вам нужно как-то компенсировать этот избыток, и жиры — единственное, что можно при этом сократить. Все равно переставайте есть как минимум за 3 часа до сна. Как я объяснял в первой главе, Я считаю, что любой человек, вне зависимости от состояния здоровья и рациона питания, получает невероятную пользу если перестает есть за три часа до сна, потому что организм получает достаточно времени чтобы переварить пищу до перехода в режим отдыха. Тоже верно и для тучных дней. В восьмой главе я подробнее опишу, как приумножить пользу от циклической кетогенной диеты. введя регулярное ограничение времени приема пищи и частичное голодание. Я считаю это наилучшей возможной стратегией питания практически для всех. Кроме того, не забывайте, гораздо более подробную информацию о том, зачем и как переходить в состояние кетоза, вы найдете в моей книге «Клетка на диете». А в «Fat for Fuel Ketogenic Cookbook» которую я написал в соавторстве с шеф-поваром мирового класса Питом Эвансом, содержится почти 100 рецептов вкуснейших блюд, подходящих для кетогенной диеты. Подведем итог. Кетогенная диета – это диета с большим содержанием жиров и низким углеводов, цель которой – помочь вашему организму восстановить способность сжигать жир в качестве топлива, повышая Уровень кетонов. Кетоны – это водорастворимые жиры, производимые печенью. Они снабжают вас энергией после того, как в организме заканчивается гликоген, запасаемая форма глюкозы. Метаболическая гибкость – это способность легко переходить между употреблением глюкозы и жиров в качестве топлива. Большинство людей утратили метаболическую гибкость десятилетия назад, из-за богатого углеводами рациона питания и из-за того, что во время бодрствования едят практически постоянно. Кетогенная диета. Это диета с низким содержанием углеводов, высоким жиров и достаточным белков, которая заставляет ваш организм войти в состояние кетоза. Постоянный кетоз в течение долгого времени может быть весьма вреден и обычно приводит к утрате большинства аспектов прежней пользы. Чтобы справиться с этим, я советую 1-2 дня в неделю употреблять больше углеводов и белков. Этот процесс называется циклическим кетозом после того, как вам удастся добиться метаболической гибкости. дни употребления большого количества углеводов и белков Я называю их «тучными днями». При циклической кетогенной диете запускают каскад полезных для здоровья реакций, которые не возникают, если вы постоянно сидите на кетогенной диете без тучных дней, потому что именно в тучные дни организм восстанавливает себя. В тучные дни увеличивайте употребление полезных углеводов с 20-50 граммов до 100-150. Удвойте дневную дозу белков и уменьшите употребление жиров, чтобы не употребить слишком много калорий.